Глава 17 Наша свадьба прошла красиво и весело, ровно так, как мы хотели. Рамиль был сказочно хорош, в бежевом костюме и белоснежной рубашке, бутоньерка из неяркой розы и мелких цветов отлично сочеталась с живыми цветами, вплетенными в мою прическу. Платье я выбрала не белое и не розовое, насыщенно-кремовое. Тонкое кружево на чехле из плотного шелка, небольшой шлейф, простые прилегающие рукава и неглубокая декольте-лодочка. Фота была только обозначена куском кружева в волосах, перевитых цветами. Поскольку стояла поздняя осень, середина ноября, мне пришлось прикупить легкую и теплую накидку. Впрочем, я о ней не пожалела. Она очень здорово согревала и дивно смотрелась на фотографиях. Мы торжественно приехали в ЗАГС, выслушали замученную свадьбами тетеньку, обменялись кольцами, поцеловались, немного попозировали на ступенях бегающему вокруг фотографу и поехали в кафе. Там нас ждал первый танец, стол с подарками, пара бокалов шампанского и торт. А еще все мои девочки. Не всем можно было шампанское, зато фруктовый торт с заварным кремом оценили все. Мы обнимались и даже немного плакали, понимали, что видеться будем реже. На прощание девочки подарили мне огромную банку желейных мишек с пожеланиями. Загадывай желания на каждого. А муж пусть исполняет. Я, смеясь и плача, уехала в обнимку с этой банкой в аэропорт. Потом мы взлетели, и я внезапно для себя уснула. Проснулась лишь на выходе из самолета, пожаловалась на головную боль, села в такси и... снова уснула. Рамиль сам вынимал меня из машины и на руках заносил в дом к родственникам. Проснулась я только на следующий день и восхитилась окружающей меня тишиной. Я лежала одна на огромной кровати. Откуда-то доносился аромат кофе, и, вскочив, я на цыпочках побежала на запах, не обращая внимания на то, что бегу в одном белье. У плиты в одном фарточке стоял мой фей. Он жарил яичницу, рядом готовилась взорваться пеной турка кофе а на столе красовался фруктовый салат и прозрачный чайничек с цветочным чаем. «Доброе утро, мой фей!» Я подошла к нему и сладко поцеловала во в свежей выбритую щеку. «Доброе утро!» Он выключил плиту, сгреб меня в объятия и поцеловал. Потом кивнул на стол. «Завтрак?» «Завтрак!» Я сладко зевнула и огляделась. «А мы где?» «Это апартаменты тети Маджаны. Они в сезон их сдают, а сейчас уступили нам на пару недель. Здесь тихо, красиво и до моря недалеко». Рамиль кивнул на окно, за которым действительно виднелись и горы, и полоска моря. «Как здорово!» Я опять зевнула и потянулась за кофе. «Постой!» – Мойфей смутился. «Тебе лучше чай». «Чай? Да я стоя усну». «Так отдыхай, мы же в отпуске!» С улыбкой ответил муж и подвинул салатик. Салатик был ошеломительно вкусный, но отвлек меня ненадолго. Ромик, хочу кофе! прохныкала я, снова зевая. Ладно! Смирился фей. Будет тебе кофе, а ты мне пока вот это сделай. И плюхнул на красивый деревянный стол пяток тестов на беременность. Я аж рот открыла. Какие тесты? Мы же предохранялись всегда. Ну, или почти всегда. Однажды я уснула за ноутом, а Рамиль пришел с работы. И воспользовался тем, что я уснула в одной его футболке. И тогда в душе, и еще на кухне, и... Я сгребла тесты и рванула в туалет. Вышла через пять минут, шмыгая носом. Меня опять ждал чай и валерьянка. Фенер напил пил кофе и кусал губу. В ответ на его взгляд я веером раскрыла тесты. «Вот, смотри!» «И? Что?» Он чуть не подпрыгнул от волнения. «Девять месяцев без кофе!» Вздохнула я и тут же угодила в крепкие, надежные объятия мужа.